Глава одиннадцатая. Подготовка к отъезду. Прибежала запыхавшаяся Маргарет и протарахтела, что лекарку срочно требуют в дом старосты. Молодые люди переглянулись, и каждый подумал о своем. Элен недоумевала, зачем она понадобилась старости, да еще и так срочно. Стефан решил, что, наверное, за Элен послал какой-то очень знатный вельможа. Он высказал свои догадки, и девушка успокоилась. Стефан вызвался дождаться результата переговоров у нее дома. Элен ушла, а Стефан зашел к ней в дом и расположился в гостиной. Он догадывался, кто мог послать за лекаркой, и не хотел лишний раз показываться на глаза этим людям. Пусть он останется неизвестной величиной в этом раскладе. Подозвав Маргарет, молодой человек устроил ей форменный допрос. Его волновали даже мельчайшие детали, но служанка была особой и ненаблюдательной, и много сообщить не могла. А Элен все не возвращалась, и он уже начал волноваться. Когда волнение зашкалило до такой степени, что он уже, наплевав на конспирацию, собрался идти на помощь, дверь отворилась и зашла бледная, как полотно, Элен. «Что случилось, милая?» Элен даже не удивила такое обращение. Девушка всегда была честна с собой и понимала, что Стефан ей очень нравится. И ей бы хотелось, чтобы их отношения переросли в нечто большее, но вмешался случай. «Я уезжаю. Сколько буду в отъезде, не знаю. Пообещай мне. Нет, лучше поклянись, что поможешь, если я позову тебя». «Что, все так серьезно? Теперь я точно уверен, кто забирает тебя. Не бойся, там тебя не обидят». Но если вдруг тебе станет плохо или кто-нибудь захочет использовать тебя для достижения своих целей, только позови. Я приеду и заберу тебя оттуда. Просто поверь, я смогу это сделать, даже если мне придется перевернуть небо и землю. Я понимаю, что сейчас не время для признаний, но... Я люблю тебя и приду за тобой. Помни об этом. Но Элен не успела ничего ответить. Идиллию прощания разрушила бестактная Маргарет. «Так куда мы едем? Кто вас зовет на помощь?» Молодые люди одновременно повернули голову на служанку, и в их глазах читалось непонимание, ведь они так ясно поняли друг друга, а оказалось, что Маргарет абсолютно ничего не поняла. «Маргарет, меня вызывают в столицу, и ты едешь со мной, если захочешь, конечно». «Знаешь, Маргарет, я мало кого просил». Но тебя прошу, поезжай вместе с Элен, помоги поддержи ее. Ей просто необходим преданный человек рядом. Насколько я понял, то ее вызывает первый министр. А здесь это равносильно самому монарху. Столица, особенно двор, опасна для человека, неискушенного в интригах». Голова Маргарет закружилась от надуманных перспектив. «Я пойду собирать книги и травы, а ты собери наши вещи». Голос лекарки спустил служанку с небес на землю, и она помчалась выполнять приказания. Стефан предложил девушке свою помощь, но она отказалась. «Извини, но пока я собираюсь, мне нужно подумать. Мы уезжаем завтра на рассвете, поэтому у нас еще будет время для разговора и прощания». Молодой человек не расстроился. Откровенно говоря, ему просто необходимо было время для беседы по душам с еще одним человеком. Он подошел очень тихо, не крался, просто всегда так ходил и спросил. «Маргарет, золотка как твои дела? Много планов поселилось в твоей головке. Не хочу сказать, что безмозглой, но...» Пауза была довольно многозначительной, и служанка застыла, как кролик перед удавом. «Она станет таковой, если ты вдруг опять решишь своевольничать. Слушай меня очень внимательно. Если ты опять начнешь сплетничать, я об этом узнаю. Если ты опять будешь распускать слухи, подрывающие авторитет Элен, я об этом узнаю. Если у тебя только мелькнет мысль навредить ей, я об этом узнаю. И тогда в каналах столицы найдут труп еще одной безмозглой женщины. Причем безмозглой в буквальном смысле. Тебе понятно, золотце? Господин Стефан, ну зачем вы так со мной? Я ведь душой и телом предана госпоже Элен. Рад это слышать, но я ведь тебя не пугаю. Я тебя предостерегаю от соблазнов. В большом городе много людей, и всем интересна твоя хозяйка. Поэтому, золотко, поменьше болтай и побольше слушай. Поможешь, Элен, я позабочусь о твоем будущем. Дам за тобой такое приданное, что можешь рассчитывать выйти замуж за купца из торговой гильдии. Стефан правильно просчитал служанку и нажал на самое больное место. Разве когда-нибудь могла деревенская девчонка мечтать выйти замуж за купца? А еще и из гильдии, элиты купечества. Маргарет теперь лучше откусит и проглотит свой язык, чем начнет болтать. Все-таки страх и мотивация – лучший тандем в мире. Оставив женщину то ли в новых мечтах, то ли за работой, он пошел искать Элен. Не очень-то хотелось разговаривать, ему казалось, что он и так слишком раскрылся на эмоциях. О любви не говори, вот он и не планировал. Но слово не воробей, вылетит не поймаешь. Продолжать в том же духе молодой человек не стремился. После отеческих наставлений Маргарет отпала необходимость предостерегать девушку. Он и так сделал все, что мог, и даже больше. «Может, улизнуть тихонько?» – смолодушничал Стефан но прогнал эту мысль и пошел навстречу судьбе. То есть Элен. Девушка собирала вещи в сундук. Она решила взять всего один, и теперь отбирала необходимые – книги, травы, свои записи. Стефан остановился в дверях и ждал, пока его заметят. Элен подняла голову слегка улыбнулась. «Я еще собираюсь, волнуюсь, не знаю, что брать с собой». «Мне ждать тебя? Прости, но я не люблю провожать. Давай попрощаемся сейчас». «Давай! Прощай! Или до свидания! Это уже как получится!» Элен даже не поднялась с колен, а просто посмотрела снизу вверх. Ждала ли она более активных действий, Стефан не знал. С того момента, как она запустила свои ноготки в его сердце, он не мог считывать ее эмоции. Все перекрывалось сомнениями и страхами, свойственными почти всем влюбленным. Вот и сейчас больше всего он хотел пересечь комнату, схватить девушку на руки и поцеловать, но боялся переступить ту границу, которую они оба обозначили. Нерешительно потоптавшись на месте и буркнув «Прощай», Стефан ушел. — Вот и все. Закончилась еще одна глава в моей жизни, — с горечью подумала Элен.